издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Вашингтон Ирвинг. Рип ван Винкль. Всякий, кому случалось путешествовать вверх по Гудзону, помнит, конечно, Катскильские горы. Это дальние троги великой семьи аполочианов, К западу от реки гордо возносятся они ввысь, господствуя над окрестной страной. С каждой новой порой года, с каждой переменой погоды, даже с каждым часом дня преображаются волшебные краски и очертания этих гор, и у всех добрых хозяек, ближних и дальних, слывут они безупречным барометром. Когда погода ясна и устойчива, Они одеты в синеву и пурпур, и смелые контуры их четко вырисовываются на ясном вечернем небе. Но порой, когда все вокруг безоблачно, они стягивают вокруг своих вершин капюшон серой дымки, и в последних лучах заходящего солнца он пылает и светится, как венец славы. У подножия этих волшебных гор... Путешественнику, быть может, случалось видеть легкий дымок, вьющийся над деревней гонтовые крыши, которой блестят среди деревьев как раз в том месте, где синева предгория сменяется яркой зеленью ближних лесов. Это старинная деревушка, основанная колонистами-голландцами в давние времена, в самом начале правления доброго Питера Стюзента. Да покоится прах его в мире. И еще не так давно стояло тут несколько домиков первых поселенцев, домиков, сложенных из маленьких желтых кирпичей, привезенных из Голландии, с решетчатыми окнами и флюгерными петушками на гребнях крыш. В этой-то деревушке, в одном из этих самых домов, который, правду сказать, порядком пострадал от времени и непогоды, жил много лет назад... когда край этот был еще провинцией Великобритании, простой и добрый малый по имени Рип Ван Винкль. Он был потомком тех Ван Винклей, что отличались такой доблестью в героические времена Питера Стюйвезенда и сопутствовали ему в дни осады форта Христины. От воинственного характера своих предков унаследовал он, однако, немного. Я сказал, что это был простой, добрый человек. Сверх того, он был хороший сосед и послушный, многострадальный муж. Быть может, именно последнему обстоятельству он был обязан той кротостью духа, которая снискала ему всеобщую любовь. Потому что покладистей и услужливей всего бывают те мужчины, которые дома привыкли слушаться сварливых жен. их нрав, без сомнения, становится гибким и податливым в жарком горниле домашних невзгод. И наставления супруги лучше всех проповедей на свете воспитывают добродетели послушания и терпения. Поэтому сварливую жену можно считать в некотором отношении за благо. А если так, то Рип Ван Винкель был одарен этим благом в избытке. Одно можно сказать. Он был любимцем всех хозяюшек деревни, которые, по обычаю женского пола, держали его сторону во всех семейных передрягах и, обсуждая эти дела в своих вечерних сплетнях, никогда не упускали случая взвалить всю вину на госпожу Ван Винкл. Деревенские ребятишки тоже неизменно встречали его радостными криками. Он участвовал в их играх, мастерил им игрушки, учил их запускать змей и играть в камешки и рассказывал им длинные сказки про духов, про ведьм и про индейцев. Куда бы ни брел он по деревне, его окружала ватага ребят. Они хватали его за полы, карабкались ему на спину, безнаказанно проделывали с ним тысячи шуток. И не было такой собаки в округе, которой вздумалось бы на него залаять. большим недостатком в характере рипа было его неодолимое отвращение ко всякого рода полезной работе не то чтобы ему не доставало усидчивости и терпения сидел же он на мокром камне с удочкой, длинный и тяжелый, как татарская пика и удил рыбу весь день деньской безропотно хотя бы у него и не клюнуло ни разу он часами таскал на плече ружье бродя по лесам и болотам, по горам и долам, чтобы подстрелить двух-трех белок или диких голубей. Никогда не отказывался он пособить соседу даже в самой тяжелой работе, и был первым человеком, когда народ всей деревни собирался лущить кукурузу или класть каменные заборы. И соседки постоянно обращались к нему со всякими поручениями, с мелкими делами, которых не стали бы делать их менее сговорчивые мужья. Короче говоря, Рип готов был взяться за чье угодно дело, лишь бы не за свое собственное. Исполнять же обязанности отца семейства и держать в порядке свою ферму он никак не мог. Он уверял, что со своей фермой ему и возиться не стоит. Это самый незадачливый клочок земли во всей округе. Все там не ладится и не будет ладиться, что он не делай. Заборы у него то и дело разваливались, Корова то уходила в лес, то сворачивала в капусту. Бурьян, конечно, рос у него на поле быстрее, чем где бы то ни было. Дождь всегда норовел хлынуть как раз в ту минуту, когда он должен был взяться за какую-нибудь работу на дворе. И хотя отцовское имение все уменьшалось да уменьшалось в его руках, пока не осталась от него одна только полоска кукурузы до да картофеля, все же нигде по соседству не было хуже обработанной фермы. и дети его бегали оборванные и одичавшие, как будто росли без родителей. Сын его Рип был похож на отца. Можно было ожидать, что он унаследует отцовские привычки вместе с его старым платьем. Обычно он бегал, как же жеребенок за матерью, наряженный в старые отцовские панталоны, которые с великим трудом придерживал одной рукой, как знатная дама придерживает шлейф в дурную погоду. Несмотря на это, Рип Ван Винкель был одним из тех счастливых, смертных, легкомысленных и беспечных по натуре, которые живут в свое удовольствие, едят свой хлеб, белый или черный, какой придется, лишь бы он доставался без труда и заботы, и готовы скорее лениться и голодать, чем работать и жить в достатке. Будь он один, он всю свою жизнь посвистывал бы в кулак и был бы как нельзя более доволен. Но жена его непрерывно жужжала ему в уши, что он ленив, что он беззаботен, что он погубит всю свою семью. Утром, днем и ночью язык ее работал, не переставая. И что бы Рип ни сказал, и что бы он ни сделал, это мгновенно вызывало поток супружеского красноречия. У него был один только способ отвечать на все проповеди этого рода. И способ этот вследствие частого употребления вошел у него в привычку. Он пожимал плечами, покачивал головой, закатывал глаза, но не произносил ни звука. Это, однако, всегда вызывало новый взрыв ярости. Так что он поневоле переходил в отступление и спасался издам бегством. Единственное, что остается делать мужу, который попал к жене под башмак. Среди домашних единственным приверженцем Рипа был его пес Волк, которому доставалось не меньше, чем хозяину, ибо госпожа Ван Винкль обоих считала лентяями и даже подозревала, что именно Волк сбивает хозяина с толку. Сказать правду по всем статьям, какие полагается иметь порядочному псу, Волк был не хуже и не трусливее других животных, которые рыщут по лесам. Но какая храбрость устоит против вечных придирок женского языка? Как только волк входил в дом, его загривок опадал, хвост опускался к земле или сворачивался между ног. Пес крался с виноватым видом, то и дело поглядывая искоса на госпожу Ван Винкль, и при первом взмахе метлы или чумички с визгом кидался к двери. С годами семейной жизни Рипа Ван Винкля Становилось все тяжелее. Жесткий нрав с возрастом не становится мягче, а острый язык — единственный из режущих инструментов, который от постоянного употребления делается острее. Долгое время Рип, будучи выгнан из дому, находил утешение в том, что посещал некоторое подобие постоянного клуба мудрецов, философов и прочих деревенских лентяев. Клуб этот заседал на скамье перед кабачком вывеской коему служил красно-бурый портрет его величества Георга Третьего. Тут просиживали они в холодке весь долгий и праздный летний день, без всякого оживления толкуя о деревенских делах или сонно рассказывая бесконечные дремотные истории ни о чем. Однако иной государственный деятель заплатил бы немалые деньги, чтобы послушать, Глубокомысленные споры, возникавшие порой, если случайно через какого-нибудь прохожего попадала в их руки старая газета. Как важно прислушивались они к ее содержанию, которое не спеша прочитывал им школьный учитель Дерик ван Боммель. Такой дока, что ему ни почем было самое что ни на есть длинное слово во всем словаре. и как мудро обсуждали они события через несколько месяцев после того, как они совершились. Общественным мнением этого клуба безраздельно управлял Николас Веддер, деревенский патриарх и хозяин кабачка, у дверей которого сидел он с утра и до ночи, передвигаясь ровно настолько, насколько необходимо было, чтобы укрыться от солнца в тени большого дерева. так что соседи могли по его движениям определять время так же точно, как по солнечным часам. Правда, говорил он редко, зато беспрерывно курил свою трубку. Тем не менее, его приверженцы, ибо приверженцы есть у каждого великого человека, отлично понимали его и умели узнавать его мнение. Если что-либо из прочитанного или рассказанного не нравилось ему, Он обычно раскуривал свою трубку с силой, сердито выбрасывая короткие, частые клубы дыма. Если же, бывал он доволен, то втягивал дым медленно и покойно, а выпускал его легкими, мирными облачками. Порой, вынув трубку изо рта, он степенно кивал головой в знак полнейшего своего одобрения, и душистый дымок вился вокруг его носа. но даже из этой твердыни в конце концов выжила рипа грозная супруга врываясь неожиданно в мирное собрание осыпая насмешками его членов и даже священная особа самого николаса веддера не была священна для дерзкого языка этой женщины которая немало не смущаясь обвиняла его в том что он поощряет праздные наклонности ее мужа бедный рип наконец дошел почти до отчаяния, и единственное, что ему оставалось, чтобы избавиться от работы на ферме и криков жены, это взять в руки ружье и отправиться бродить по лесам. Тут он садился иной раз под дерево и делил содержимое своей сумки с волком, которого жалел как товарища погонением. «Бедный волк», — говорил он бывало, — «собачья тебе жизнь у твоей хозяйки». Но не горюй, не горюй, дружище. Пока я жив, найдется, кому за тебя заступиться. Волк, помахивая хвостом, преданно глядел в лицо хозяину, и если собаки могут чувствовать сострадание, я совершенно уверен, что он от всего своего сердца отвечал хозяину взаимностью. Скитаясь таким образом, ясным осенним днем Рип забрел невзначай